Медаль Господин старший лейтенант Убер В голосе Вестового сквозило вполне правданное сомнение Мы только что выгрузили остатки нашего барахла Из забитого под завязку транспортника И даже не успели перевести дух И после путешествий по бесконечным глиняным катакомбам Больше походили на оживших грязевых истуканов чем бойцов спецназа. Но он самый!» сплюнул я тягучую слюну в пуг травы, нагло проросший среди плит взлетно-посадочной полосы. Что стряслось? «Командир базы, полковник Вильямс, ждет вас для беседы немедленно!» На последнем слове вестовой споткнулся еще раз, но все же осторожно повторил. «К сожалению, Ему уже доложили, что вы прибыли, и он действительно хочет видеть вас немедленно. Я лишь пожал плечами и нахлобочил на голову бурую от грязи Панаму. Почему бы не повидать, господина полковника, тем более, что напрямую я ему не подчинялся, и больших неприятностей он мне доставить не мог. Так разве что еще раз в личном деле потоптаться. Господин полковник, Макс Убер по вашему приказанию прибыл. За безразмерным столом сидел огромных размеров мужчина с тяжелой лошадиной челюстью и колючим недобрым взглядом, глубоко запрятанным в провалах глазниц. Командир базы молча полюбовался на мой драный комбинезон, нажеванную панаму на голове и коричневое наслоение грязи на лице. Потом покосился на шикарную кожаную мебель в кабинете, перекатил дымившую сигару из одного угла рта в другой и выдохнул. — Это теперь модно в спецназе в таком виде приходить к начальству? — Ну, я могу следовать уставу, прослежу за размещением раненых, Пополнением аптечек организую баню личному составу, помоюсь сам, но, наверное, к утру смогу зайти снова. Полковник Уильямс удивленно покосился на меня, потом потыкал пальцем в планшет, хмыкнул и с холодом в голосе прокомментировал. Вот она как. Взыскание, пререкание с вышестоящим начальством. Рапорт с базы о рукоприкладстве. Как вас только держат в войсках, господин старший лейтенант? Зато у меня медицинских потерь вроде нет. Устал, отмахнулся я, заскучав посреди полированного великолепия. Но хозяин кабинета сумел меня удивить. Согласен, для доктора это важнее. — Будь моя воля, я бы всю эту макулатуру заменил на единственный рапорт вашего ротного, где вам дана блестящая характеристика. — Значит так, Хубер. Мне плевать, чем вы занимаетесь у себя в подразделении и как именно развлекаетесь во время боевых действий. Но сейчас... У меня приказ доставить в вас еще десяток охламонов на авианосец, где прибывшая из метрополии комиссия наградит героев войны орденами и медалями. Учитывая существующий уровень бардака, я разрешаю вам прибыть ко мне с рапортом еще раз завтра утром, но уже одетым и бритым согласно устава. Награда? Я пригладил наполовину оторванный левый погон и переспросил. Это за что же меня вдруг награждают? Обычно ли жалобы в личное дело шьют? За спасение жизни командиру службы политического воспитания в зоне боевых действий. Я не успел сдержать сорвавшиеся с языка слова. Этому пьяному бурдюку?» Так я ему лишь... Чилий на пятой точке убрал проездом, когда медикаменты для роты получал. Полюбовавшись на мою ошарашенную рожу, полковник нарисовал дымящей сигаретой нечто абстрактное в воздухе и закончил. Возможно. Но приказу дан ход. Запрошенный орден зарезали, но медаль вручат. Поэтому кругом и переводили тебя в порядок. Если завтра в 8:00 я снова увижу перед собой чучело, лично спущу шкуру. И вам, господин старший лейтенант, и вашему капитану для поднятия тонуса свободные. Правильный полковник, прокомментировал мой рассказ Тибур. Он уже успел помыться, сменил форму и теперь чихал по выделенному нам ангару в новеньком камуфляже, дожевывая добытый где-то кусок кекса. А лично на штурмовку мотался, когда тут заваруха была с высадкой наемников. Летуны на него молятся, говорят, дважды огнем прикрывал эвакуационные команды, когда сбитых пилотов забирали. И уставщиной зря парней не мучает, хотя по делу дерлет беспощадно. И как же он попал на место базы? поинтересовался я, с трудом снимая с себя вставшую колом одежду. Так прежних на повышение сунули, его временно сюда. Если генералы замом теплое место искать не будут, ну так и оставят мужика на хозяйстве. «Сожрут!» — только и смог прокомментировать я, отсвечивая голым задом среди расставленных в беспорядке кроватей. «Ладно, где у нас тут помыться-то можно?» «В соседнем бараке!» — хором радостно ответила любимая рота, наслаждаясь происходящим. «Где? Так какого я тут?» Да. — Так ведь ты у нас всегда нестандартно мыслишь! — захохотал Самсон, спешно сгребая груду тряпок и удирая к выходу. — Да до тебя сестрички любят, не то что нас, грубых и неотесанных! Я лишь беспомощно погрозил кулаком вслед, потом махнул рукой, как мог завернулся в старенькое полотенце, и с гордым видом потопал в соседний барак мыться. То, что там была лишь женская душевая, мои любимые бабуины умолчали. Спасибо знакомым сестричкам, которые сжалились надо мной и пропустили без очереди, потому как два рапорта подряд о неподобающем поведении, непристойном внешнем виде старшего лейтенанта вряд ли порадовали бы господина Вильямса. Зато в качестве мести я вечером заставил сослуживцев организовать мне соответствие уставу, включая модные блестящие звездочки на погоны, отглаженный до хруста комбинезон и прошитый жесткими нитками камуфляжный берет, украшенный начищенной эмблемой войск, спецназначения. Как-никак, но я буду лицом сводной бригады. Надо не ударить в грязь лицом. Утром господин полковник построил всех счастливчиков и проинспектировал внешний вид. Похоже, слухи о грозном нраве были оправданы, поэтому застывший по стойке смирно народ сиял отполированной обувью, благоухал деколонными ароматами и готов был немедленно промаршировать на обложке глянцевых журналов. Смахнув с миловидной девушки в погонах сержанта несуществующую пылинку, Вильямс строго предупредил. «Банкет ждет на базе. На авианосце ни капли. Пусть комиссия надирается, ей положено. Вы радуйтесь привалившему счастью, бодро отдаете честь и назад. Убер, командование бригады там же...» Специально для тебя говорю, чтобы проникся и осознал, потому что если опять кому-нибудь врыло зарядишь, огребешь не только ты, но и генерал штат. Ну, конечно, тебе виднее, но я бы, Норов, поумерил. Нали, на мэрш. Я сидел в овентке напротив девушки, задумчиво пытался придумать причину, по которой ее ждет награда. Гладно я, осчастливленный руководящим Чирием, не думаю, что так повезло остальным. Как бы ни было, большую часть наград вручали все же за реально пролитую кровь. Если только будущий обладатель жестяного подарка успевал дожить до столь волнующего момента. Поэтому я попытался разглядеть войсковые эмболемы сержанта. Потом присмотрелся к неестественно неподвижной левой щеке и поворошил в памяти сплетни, которыми щедро любил делиться Тибур. Улыбнувшись соседке, спросил, «Акробат, прорыв к третьей дивизии регуляров, когда ее заперли в пригородах?» Девушка удивилась. «Да, откуда вы знаете?» Постарался вспомнить где вас крепко потрепали. «Макс! Макс Убер!» Протянул я руку. «Дженни Лэрой, Нас тогда трижды накрыли минометным огнем. Один раз наемники и дважды свои. На второй раз я и поймала плюху. А вас за что награждают?» «За анекдот!» Вся отглаженная команда с интересом выслушала мой ответ. «Когда я без имен...» Побрисовал свой подвиг, народ посмеялся и чуть-чуть расслабился. Кто-то вспомнил свои приключения, кто-то приплел к месту чужую переворонную байку. И к посадке на безразмерную палубу авианосца мы уже вовсю хохотали. Куда как лучше, чем трястись перед увешенной звездами высокопоставленной комиссией.